Глава 132. Симфония. Был ясный день, отливающий стальной синевою. Своды воздуха и воды соединялись почти неприметно для глаза, вовсе пронизывающей лазури. Задумчивая высь была, как-то по-женски прозрачно, мягка и чиста а могучий мужественный океан вздымался долгими, сильными, медлительными валами точно грудь спящего Самсона. В вышине взад и вперед скользили на незапятнанных крылах легкие белоснежные птицы. То были кроткие думы женственной лазури. Между тем, как в глубине, далеко в синей бездне, Проносились туда и сюда свирепые левиафаны, меч-рыбы и акулы, и это были упорные, неспокойные, убийственные мужские мысли могучего океана. Но как невелик был внутренний контраст между этими стихиями, снаружи он выступал лишь в оттенках и полутонах. Вдвоем они составляли одно — как бы являя собой два начала — женское и мужское. А сверху, подобно царственному монарху и государю, солнце словно отдавало кроткую лазурь буйному, отважному океану, как отдают жениху молодую невесту, и там, где тянулся пояс горизонта, легкое колебание воздуха, какое нередко можно видеть на экваторе, подавала полной любви и трепета доверие и нежную тревогу, с какой открывала супругу свои объятия робкая невеста. Замкнутый и напряженный, весь изображенный узловатыми морщинами, упрямый и неистовый, с глазами горящими словно углей, что светится даже в зале развалин, стоял неведующий сомнения Хав в ясном свете утро, подняв расщепленный шлем своего лба чистому девичьему пчелу небес. О, бессмертное младенчество и невинность лазури! Невидимые крылатые существа, что резвятся повсюду вокруг нас! Милое детство, воздуха и неба. Вам и невдомек тугая скорбь старого Ахава. Так случалось мне видеть маленьких Марию и Марфу, двух веселых эльфов со смеющимися глазами, когда они беззаботно скакали вокруг своего старого родителя, играя кольцами опаленных кудрей, что растут на краю выжженного кратера его мозга. Ахав медленно пересек палубу и стоял, перегнувшись через борт, следя за тем, как его тень все глубже и глубже уходила в воду под его взглядом, который он все пристальнее впирял в бездонную глубину. Но сладостным ароматом воздуха удалось на какое-то мгновение развеять его губительные думы. Ласковый, радостный воздух, приветливое небо, нежели и лелеяли его. Мачеха жизнь, всегда такая жестокая, холодная, обхватила, наконец, своими любящими руками его упрямую шею и словно рыдала над ним от радости, что нашла в своем сердце силы спасти и благословить этого своего заблудшего, своенравного сына. Из-под опущенных полей шляпы Ахав уронил в море слезу, И не было во всем Тихом океане сокровища дороже, чем эта малая капля. Старбек видел старого капитана, видел, как тот тяжело оперся аборт, и он услышал своим верным сердцем безмерное рыдание, что вырвалось из самой глубины царившего вокруг безмолвия. Осторожно, чтобы не толкнуть капитана, и чтобы не быть им замеченным, он приблизился к нему и встал рядом. Ахав обернулся. — Старбек, сэр! — О, Старбек! Какой ласковый, ласковый ветер! И как ласково глядит сверху небо! Такой день, вот в такой же, ясный день, как сегодня — я загарпунил моего первого кита, восемнадцатилетним мальчишкой-гарпунером. Сорок, сорок, сорок лет тому назад это было, сорок лет назад, сорок лет беспрерывных плаваний, сорок лет лишений, опасностей, штормов, сорок лет в беспощадном море, Вот уже сорок лет, как Ахав покинул мирную землю, чтобы сорок лет вести битву с ужасами морской пучины. Верно, говорю тебе, Старбик, из этих сорока лет я едва ли три провел на берегу. Я думаю об этой жизни, которую я вел, о пустынном одиночестве о каменном застенке капитанской обособленности, так скупо допускающем извне сочувствие зеленого мира. Огнетущая тоска, о гвинейское рабство капитанского самовласти! Когда я думаю обо всем этом, о чем я до сих пор только наполовину догадывался, Ясно не сознавая того, что было, как я сорок лет питался сухой солониной, этим символом скудной пищи моего духа, когда даже беднейший обитатель суши имеет каждый день свежие плоды к своему столу и преломляет свежий хлеб этого мира, покуда я ем заплесневелые корки вдали, за многие тысячи океанских миль от моей молодой девочки-жены, с которой я обвенчался, достигнув 50 лет. А на следующий день после свадьбы отплыл к мысу Горн, оставив лишь одну глубокую вмятину в моей брачной подушке. Жена. Жена. Вернее, вдова при живом муже. Да-да, Старбик, я сделал вдовой эту бедную девушку, когда женился на ней. И потом все это безумство, все неистовство, кипящая кровь и пылающий лоб, с какими вот уже тысячи раз спускался в отчаянную пенную погоню за своей добычей старый Ахав. Скорее демон, чем человек. Да-да... Каким же отчаянным дураком? Дураком, старым дураком был старый Ахав все эти сорок лет. К чему надрываться в погоне? К чему натруживать и выворачивать веслом руки и гарпуны, и остроги? Разве стал от этого Хав лучше или богаче? Взгляни. О, Старбек, разве не страшно это, что я со всем своим тяжким грузом должен был остаться лишь на одной ноге? А дай-ка я откину свои старые волосы, они лезут мне в глаза и вызывают слезы, будто я плачу. Какие они седые! Наверное, только из серого пепла могли бы вырасти такие. Но разве я кажусь очень старым, Старбик? Таким уж очень-очень старым и дряхлым. Я чувствую себя смертельно измученным, сагбенным, сгорбленным, точно Адам, спотыкающийся под тяжестью веков со времен рая. Бог, Бог, Бог, раздави мое сердце, взломай мой мозг. Это насмешка. Насмешка, горькая, жестокая насмешка. Разве я пережил довольно радости, чтобы носить седые волосы и быть и выглядеть таким нестерпимо старым? Ближе. Стань со мною рядом, стардык. Дай мне заглянуть в человеческие глаза. Это лучше, чем смотреть в небо и на море, лучше, чем взирать на Бога. Клянусь зеленеющей землей, клянусь пылающим очагом. Вот он, волшебный кристалл, друг. Я вижу мою жену и моего сына в твоем взоре. Нет, нет, ты должен оставаться на палубе, когда заклейменный Ахав уйдет в погоню за мамидиком. Этой опасности я тебя не подвергну. Нет, нет, недаром я увидел свой далекий дом в твоих глазах. О, капитан, мой капитан, благородная душа, великое сердце, для чего нужно гоняться за этой дьявольской рыбой? Беги прочь, вместе со мной покинем эти гибельные воды, И у Старбика ей жена и сын, жена и сын его, радушный, дружелюбной молодости, как у тебя ей жена и сын. «Жена и сын твоей любящей и тоскующей отеческой старости! Прочь! Бежим отсюда прочь! Позволь мне сию же минуту переменить курс! Как радостно, как весело, о, мой капитан! Побежим мы по волнам назад к нашему старому милому Нантакиту! Верно, и у них стоят сейчас такие же ясные голубые дни, сэр!» «Да-да, такие же точно!» Я помню, летнее ласковое утро. Потом в полдень его как раз укладывают спать. И вот сейчас он шумно просыпается, садится в своей кроватке. И его мать рассказывает им обо мне. О старом каннибале, о том, как я сейчас плаваю в дальних морях над пучиной, и о том, что я еще вернусь домой, чтобы поплясать с ним. Вот так и Мэри. Моя Мэри, она обещала, что будет каждое утро приносить нашего мальчика на дюны, чтобы он глядел, не появится ли парус его отца на горизонте. Да, да, довольно, решено. Мы поворачиваем в Нантакет. Идемте, капитан, нужно проложить обратный курс. Глядите, глядите, вон! Детская личика в окошке, детская ручонка на холме. Но Хав отвратил свой взор, подобный источной червем яблони. Он затрепетал и уронил на землю последнее засохшее яблоко. — Что это? Что за неведомая, непостижимая, нездешняя сила? Что за невидимый, злобный господин и властитель? Что за жестокий, беспощадный император повелевает мною? Так что, вопреки всем природным стремлениям и привязанностям, я рвусь и спешу, и лечу все вперед и вперед. И навязывает мне безумную готовность совершить то, на что я бы сам в глубине своего собственного сердца никогда бы не осмелился даже решиться. Ах, ли я! Я ли? О, Господи! И кто другой? поднимает, заменяет руку. Но если великое солнце движется не по собственной воле, а служит в небесах лишь мальчиком на побегушках, и каждая звезда направляется в своем вращении некой невидимой силой, как же тогда может биться это ничтожное сердце? Как? Может мыслить свои думы этот жалкий мозг, если только не Бог совершает эти биения, думает эти думы, ведет это существование вместо меня. Клянусь небесами, друг, в этом мире нас вращают и поворачивают, словно вон тот шпиль, а вымбовкой служит судьба, и все время... Взгляни, улыбаются приветливые небеса, и колышется бездонное море. Видишь, вон того вот тунца. Кто велит ему хватать и губить летучих рыбок? Что ожидает убийц друг? За кем приговор, если сам судья должен быть призван к ответу? Но какой все-таки ласковый. Ласковый ветер, как ласково глядит сверху небо, и в воздухе разлит аромат, словно прилетевший с дальних цветущих лугов. Где-то на склонах Ант сейчас синокос, друг Старбек. И косы уснули на свежескошенной траве. Уснули. Так-та, трудись, не трудись, все равно под конец уснешь на лугу. Уснешь, да и будешь ржаветь в зеленой траве. Точно, прошлогодний серп, отброшенный и забытый на расистом покосе. Старбик. Но старший помощник, в отчаянии побледнев до мертвенной белизны, уже отошел прочь. Ахав пересек палубу, перегнувшись через борт, заглянул в воду и вздрогнул, встретив пристальный взгляд двух отраженных глаз. Рядом с ним, опираясь о фальшборт, неподвижно стоял Феддала.